Семнадцать. Да здравствует верховная. Да перестань ты уже трястись. Приземлились давно. Находиться в небе противоестественно для человека. Мы умеем ходить, бегать, плавать, но не летать. А обратно ведь снова лететь придется, да? Пробурчал Кол, не переставая заламывать пальцы и стучать ими по любой попадающейся поверхности с той самой секунды, как мы сели в самолет. Даже сейчас, ведя машину, он барабанил по рулю, бледный от недосыпа, но освежённый двумя литрами бодрящего зелья, которое Зои приготовила по пути. В сочетании с кофе оно дало убойный эффект. Спустившийся трапа в Калиспеле, спустя три перелета и целых суток в небе, я слегка пошатывалась, но чувствовала себя так, будто в ней море по колено, уже не говоря о каких-то горах в парке Глейшер. Нам нужен поворот направо, пробормотал Сэм, сидящий на переднем сиденье с разложенной картой в руках, пока Коул преодолевал очередные кочки на арендованном внедорожнике. Смартфон обещал снежную и холодную погоду, но в Монтане было до странности тепло, почти по-весеннему. Благодаря этому зимним перекрытием горных дорог решили повременить, и нам не пришлось преодолевать весь маршрут пешком. Дорога к солнцу, о которой говорила Аврора, представляла собой ровную двухполосную трассу, соединяющую западную и восточную части парка. Она медленно поднималась до вершин перевала, похожих на альпийскую тундру, и проходила через кедровые леса, прильнув лбом к оконному стеклу я больше не смогла от него оторваться, лицезреть дикую природу во всей красе. "Это прекрасно", вырвалось у меня, когда мы проезжали мимо прозрачной глади озера, похожего на круглое зеркало. Выразительные угловатые горы, обступающие парк, напоминали шпили сказочных башен. Припорошенные снегом на самом верху, они выглядели так величественно и неприступно, что я даже не представляла, как же забраться на одну из них. Значит, я увижу настоящий ковен ведьм? возбужденно поинтересовался Сэм, сверкая улыбкой клыками над им в драке. Кто бы мог подумать, что новость о существовании магии впечатлит его даже больше, чем магазинная акция две бутылки Глинтвейна по цене одной. Одри, это правда, что ведьмы живут по триста лет? А что насчет Ганса? Много вообще обортнев в Бердингтоне? Ты умеешь наводить порчу? Что насчёт того, чтобы попрактиковаться на нашем уроде боссе? И таких вопросов за весь перелет было миллион. Я простонала замученно, сползая под сиденье, и Коул стукнул Сэму по коленке, переводя тему. До сих пор не верю, что тебе удалось уговорить Аврору отвезти нас к Сайферу. Как у тебя это получилось? Сама еще не поняла. Аврора поистине хведрунг желание удивить, скука и преследование личных интересов. Вот и весь ее мотив. Пока парни разговаривали, обсуждая маршрут, я снова залюбовалась круговоротом пейзажей в окне, не сразу заметив, как невзрачно держится Зоя, храня молчание почти все наше путешествие. Судя по тому, что весь полёт они с Эмом сидели в противоположных концах самолета, помириться им так и не удалось. Я мягко тронула ее, погруженную в свои мысли за плечо и попыталась приободрить: "Слушай, я столько раз лежала перед Коулом, сам обязательно тебя простит. Смертный мужчина очень странный, иногда им даже нравится, когда собаке собачья смерть". Что? Зоя заморгала и скинула голову, посмотрела мне в глаза. Ох, извини. Я, кажется, задремала. Ты что-то говорила? А что сейчас сказала ты? Не помню. Зои нахмурилась, я постаралась успокоить сердцебиение, ускорившееся без причины. Может, приснилось что-то? Изаок, она прикусила себе язык и судорожно оглянувшись, кивнула на сумку, где притаился череп Марилаво. Как она только принесла его в самолет. самолёт. за сама знаешь, чего я периодически подтормаживаю. Обычно в такие моменты я вижу будущее, но сейчас все глухо. А, значит, ты просто в облаках витаешь. Успокоилась я, откидываясь на спинку кресла. Пальцы потянулись к жемчугу, как к утешению, пересчитывая его, но спокойнее впервые не стало, только наоборот. Скажи, а твои видения, они всегда сбываются? Нет, конечно. Ты же помнишь, как я ошиблась с вашим приездом в Новый Орлеан, из-за чего мой ассистент вас не впустил. Будущее нелинейно. Одна небольшая деталь, например, покупка яблок вместо морковки, и вот уже всё наизнанку. Ты проведешь вечер в обнимку с унитазом, а не на рок-концерте, где повстречаешь любовь всей своей жизни. А почему ты спрашиваешь? Сощурилась Зои, заметив, что я выдохнула с облегчением. Ты видела свое первое видение, да? Ладно, можешь не говорить. Я и так вижу, что в нем мы точно не пили коктейли на Манхэттене. Кстати, где твои гримы? Я пожала плечами и закопошилась в рюкзаке. Кажется, браслет в гримуаре. Лучше надеть его. Мне казалось, тебе больше по душе, когда грим удержится от меня подальше. Так и есть, но сейчас им лучше быть поблизости. Мы едем туда, где под рукой должно быть все, что способно тебя защитить, даже если это что-то очень мерзопакостное и готовое сожрать тебя во сне. Я не могла с этим не согласиться, но вместо того, чтобы защелкнуть браслет на запястье, спрятала его в карман до лучших времен. В машине и так было слишком тесно из-за наших походных вещей, чтобы впускать сюда еще и трех демонов. Смотрите, Сэм прильнул к лобовому стеклу, указывая на острый пик, возвышающийся впереди. Преодолев его, можно было очутиться по ту сторону Канады. Это и есть гора Кливленд, которая нам нужна, самая высокая в Глейшере. Почему-то я ничуть не удивилась. Надеюсь, управимся за день. Мы почти на месте, объявил Коул, когда я загляделась на горный хребет, тянущийся вдоль желтых полей и сухих равнин. Вон там Красакемприк. Не уверен, что это конец дороги к солнцу, но больше таких дорогих машин я здесь не вижу. Я перегнулась через рычаг управления, чтобы увидеть впереди белую BMW X8 с тремя шестерками на автомобильном номере, припаркованную у трейлерной площадки. Фиолетовый зонтик, показавшийся из двери раньше своей обладательницы, мог значить лишь одно. Мы явились по адресу. "Выглядите как спекулянты после биржевого краха 1929 года", прокомментировала в своем репертуаре Аврора. Рядом с ней стоял мускулистый мужчина с татуировками на шее и массивным тесаком, выглядывающим из-под плаща в экономии летели сочувствую надеюсь отдых в отеле вам не понадобится Мое время на вес золота с каких пор Еще вчера ты напивалась в Захарусовском театре не зная, чем себя занять насмешливо напомнила я выбравшись из машины сразу за Коулом, придержавшим мой рюкзак чтобы я не шлепнулась в лужу аврора интеллигентно сделала вид что не услышала моего замечания достав наши вещи коул застегнул ремешки и кобуры на груди пряча в карман под рукой заряженный глок Под другую руку он сунул зачехлённый навахан. Я постаралась не содрогнуться, когда свитер возодрался, обнажая черную полосу на запястье. "Собаки, собачья смерть". Охотник из рода Гастингсов подчинился своему естеству и принял метку ведьмы. Защерилась аврора уловив, куда я смотрю. Кол тут же поправил рукав обратно. "Дальше на машине не проехать. Восхождение займет несколько часов. Габриэль, Камила, вы идете со мной". Она поменяла самых угрюмых отоша пальцем и решительной поступью двинулась вверх по склону. "Класс", буркнул Сэм, отворачивая в штанины, из-под которых выглядывало термобельё. "Я не спал двое суток. Сейчас бы только по горам лазать. Ты сам вызвался", охмыл Коул не без ехидства. "А как тебе, кстати, удалось отпроситься с работы? Манфред там меня еще не уволил?" "Да куда он денется?" Переговариваясь, они пошли первыми, следуя за Авророй и ее солдатами, марширующими по бокам как живые щиты. Переглянувшись, мы Зои выдвинулись тоже. С каждым шагом погода разгуливалась и становилась теплее. Пришлось даже снять шарф и расстегнуть куртку, чтобы не зажариться. Я заметила, как Аврора незаметно перебирает пальцами в замшевой перчатке, спрятав руку за спину, и мысленно поблагодарила ее за это. Переходить через перевал было бы куда сложнее, если бы в лицо нам бил буран. Перебираясь через колу, запыхавшаяся уже через полчаса, я охотно оперлась о руку Коула, помогающего мне перелезть. Ты выглядишь так, будто совсем не устал. Позавидовала я, когда он буквально снял меня с очередной изнурительной возвышенности, как котенка с дерева. Сколько мы уже идем? Часа два?» Кол гордоливо заулыбался, перебегая по мосту через ледниковую речушку, дождавшись, когда я доползу хотя бы до его середины, он подхватил меня на руки и закинул себе на плечо. Ты права, я полон сил. Хм, странно, ты такая легкая, с твоим-то аппетитом. Я пнула его коленкой в живот, и Кол подавился смехом. Поставив подбородок на его рюкзак, болтающийся сзади и бьющий меня по носу, я помахала рукой Зои, та держалась за Сэма, перепрыгивая крутой овраг. Он поймал ее за миг до того, как она скатилась бы в него вместе с оползнем из камней. Щеки Зои разрумянились, а я облегченно улыбнулась. Похоже, чья-то личная жизнь налаживается. «Река Ортентон объявила Аврора, ступая вперед с той же легкостью играться, и с какой начинала свой путь. По физической силе и стойкости она, кажется, ничуть не уступала Коулу. Мы уже близко. Я приподнялась вертя головой. Вокруг по-прежнему стрекотал лес, населенный животными и певчими птицами. Внизу раскинулся каменный перевал, острый, как акулий зубы. На его преодоление у нас ушло больше часа. Сбоку же развернулись песчаные холмы, чем выше они поднимались, тем больше снега на них было. Лишь спрыгнув с плеча Коула, я увидела гору. "И это ты называешь близко?" воскликнула я. "Да мы еще и половину пути не прошли". Не оборачиваясь, Аврора вдруг свернула с горной тропы и двинулась вдоль подножья Кливленда, уходя в зеленые дебри, куда обыкновенные туристы не посмели бы и носа сунуть. "А кто сказал, что нам надо взбираться на саму гору?" бросила через плечо она и хихикнула, когда я демонстративно развела руками. "Ой, неужели я?" наверное, для красного словца добавила. "Вообще-то вход в Ковен вон в той пещере. Она указала рукой на горный выступ, окольцованный хвойными деревьями, так что его легко было пропустить и не заметить. Сайфер наложил на парк Глейшер чары запрещающие телепортацию. На об удобстве гостей все таки позаботился. Мурлыкая себе под нос одну из песен, что ставила для нее актерская трупа в театре Аврора, юркнула за деревья, виляя бедрами. Сэм за моей спиной чертыхнулся, кидая рюкзак с трекинговой палкой об землю. Тогда на кой черт я тащу все это походное барахло самого колеспела?» Я даже палатку с кастрюлей на всякий случай купил. Что с этой дамочкой не так? В этом все ведьмы, приятель. Вздохнул Коулс, чувственно похлопав его побагровевшего от злости по плечу. Ты привыкнешь. Стоило нам ступить за границу чаще, где скрылась Аврора, как температура воздуха резко упала. Тут ее магия над погодой была невластна. Подножие горы действительно пряталась пещера. Мороз запечатлел иней по всему ее своду, а вдоль каменной арки тянулось хитро сплетение слов на первых языках ведьм. В валийском, аравийском и латыни. Здесь же ничего нет, фыркнул Сэм, отряхивая волосы от сухих травинок и листьев, которые смотрели в его бронзовых волосах как терновая диадема. Это обычная скала. Нет, просто ты жалкий смертный, и твой удел таскать кастрюли, небрежно объяснила ему Аврора и повела рукой, снимая с пещеры чары, чтобы открыть ее и взору Сэма тоже. Зайдя внутрь, пройдя за Аврору всю пещеру до упора, я подняла голову, чтобы прочесть одну из надписей, начертанную прямо на низком своде. "Скорбеть, чтобы принять, подчиниться, чтобы войти". "Это дверь", пояснила Аврора, приложив ладонь к неестественной гладкой стене, какой было просто не место в природной пещере. По ней, невзирая на холод, стекали струйки ледчальной воды, Кол достал мобильник, чтобы включить вспышку и все здесь осмотреть. Только не помню, как именно она открывается. Ты уже бывала здесь? Всего один раз, но дай мне минуту. Аврора снова запела, обходя стену вдоль и поперек. Любые звуки разносились по пещере глухим эхом. Взяв от отспеневшего Сэма под руку, Зои тоже провела его внутрь, включив фонарь, который висел у нее на лямке рюкзака. «Гладиум инсангунем», — прочитала она с нехпорсом с еще одной надписи. Этот меч в крови. Толь! взвизгнула на радуясь Аврора, щелкнув пальцами, и Сэм, стоящий рядом с ней, подпрыгнул от неожиданности. Я вспомнила. Дверь открывается кровью виновного. Толь. Замечательно. Виновного? переспросил Сэм. Может, наоборот, невинного? Обычно во всех фильмах так. Нет, нет. Сайфер был помешан на избранности, а избранными он считал тех, кто способен загубить душу ради своей цели. Ну что, мальчики, есть желающие? Сэм многозначительно сложил руки на груди, а вот Кол призадумался. Я покачала головой, сплетая вместе наши пальцы, чтобы не подпустить его к Авроре ни на метр. Поняв, что добровольцев нет, Аврора состроила разочарованную гримасу и подозвала к себе аташе. "Габриэль, дай руку, милый". Смуглый мужчина оттолкнулся от стены и послушно подошел к хозяйке, закатывая рукав черного плаща. Хватило секунды, чтобы Аврора прошептала заклятие. Ее слова, как лезвие скальпеля, рассекли ладонь аташе, из аккуратного, словно хирургического надреза потекла багровая кровь. Аврора приложила ладонь Габриэля к треугольнику, вырезанному по центру стены, и та затрещала. Что за? пробормотал Сэм пятясь. Стена разошлась в обе стороны, как раздвижные двери. Внутри оказалось темно. Все, что было видно, это лишь мраморные стены, увешанные гобеленами, и длинный коридор, уходящий в никуда. Хм, растерянно изрекла Аврора, приблизившись к черте входа, за которой колыхался мрак. «Не припомню, чтобы здесь было так мало света. Но не страшно, сейчас исправим. Она набрала в легкие побольше воздуха, наклонилась вперед и дунула вместе с шепотом. "Fire and". Восковые свечи и хрустальные люстры вспыхнули от ее дыхания, промчавшегося по всему дому Ковина, как ветер. А дом этот, выточенный прямо внутри скалы, был ничем иным, как многоэтажным особняком из алебастра и сусального золота. Потолок украшала синяя фреска на римские сюжеты, будто выведенная мастерской рукой самого Микеланджело. Массивные люстры качались под слоями пыли, а мебель из красного дерева, невзирая на свой роскошный византийский стиль, заросла паутиной. Заевзвизнула при виде одного из паучих гнезд. Мохнатые членистоногие копошились прямо под обивкой мягкого пуфика, куда она хотела сесть. В особняке Ковина было столь же красиво, сколь и ужасно. Мы не встретили ни одной живой души, пока брели вдоль извилистых коридоров, где глазурованная плитка пошла трещинами от старости, а крысы пищали в поисках еды. Коул хватался за каждую дверную ручку, но все комнаты были заперты. И чтобы было так пусто, я не припомню тоже. озадаченно сказала Аврора, когда мы наконец-то вышли в просторную, не перекрытую часть дома. Остановившись посреди обеденного зала, Аврора зажгла одним ударом трости изумрудный огонь в камине. Зеленый он походил на часть того леса, что остался за сводами пещеры, но все равно согревал. Сэм подставил к нему руки, нежесть. Я обернулась на Коула, разглядывающего картину над прилежно сервированным столом. Судя по количеству грязи, никто давно за ним не обедал. Это сайфер? Я подошла ближе, чтобы рассмотреть на масляном полотне статного мужчину с серебряными волосами и холодными глазами им подстать. Одетый в классический пиджак и красную бабочку, он держал руки сложенными за спиной. На его груди висела грузная цепь с агатовым медальоном в виде скарабея. Лицо у мужчины было узким и тонким, как у гончей, с бескомпромиссным выражением и аристократической бледной кожей. Лишь имя Марк Бенджамин Сайфер на золотой вставке в раме портрета убедило меня, что это и впрямь верховный колдун Ковина Кливленда. У него с Сасаком Грейсом не было совершенно ничего общего, как впрочем, и с Валентином Эбигнейлом. Неприятный тип, озвучил мои мысли Коул. Может быть, даже хорошо, что его здесь нет. Да здесь вообще никого нет, воскликнула Зоя, отряхивая от пыли одну из салфеток, расписанных вручную, чтобы ненавязчиво спрятать ее к себе в карман. Может, они переехали? Надо осмотреться. Давайте разделимся. С этого и начинаются все фильмы ужасов. Тут же поежился Сэм. Вы что, хотите умереть? Мы ведьмы, вздохнула Зои. На нас эти голливудские клише не работают. Идем уже. Она дёрнула Сэма за капюшон и потянула в западное крыло. Увидев, что Аврора растянулась в одном из кресел, явно не намереваясь присоединяться, я сбросила на стул рюкзак и кивнула Колу в противоположную часть особняка. Ну что, пошли следовать сценарию подросткового хоррора? Он усмехнулся и все таки вынув из ножен нованхан, взял меня за руку. Мы обошли почти все крыло, поочередно пытаясь отпереть каждую из комнат, но так и не нашли ничего примечательного, помимо окон, выточенных прямо в скале и выходящих на потрясающие пейзажи Глейшера. Скованными прутьями они были невидимы для всех, кто мог искать их взглядом извне, но вид открывался такой, что захватывало дух: бурные реки, густые леса и ледниковые озёра, другие горные хребты росли вдалеке, как спины дремлющих драконов. Весь особняк был безопасным убежищем, откуда можно было лицезреть весь мир, но откуда весь мир не мог увидеть тебя. "Поднимемся?" предложила я, обнаружив за колоннами винтовую лестницу. Это последнее, что мы еще не попытались осмотреть выломать или пощупать. Кол повернулся, вертя потертую ручку очередной запертой двери, как и все остальные, та не отзывалась ни на удары ногой, ни на магию. Я запрыгнула на ступеньки, и Коул с готовностью последовала за мной, не отставая ни на шаг. Лишь благодаря блеску Ивановахана, отражающего свет из коридора, я разглядела дубовую дверь, которой кончалась лестница. Колу пришлось несколько раз приложиться об нее плечом и рукоятью клинка, чтобы все таки открыть. Ура, получилось, надо же. Стой, это детская? Я оглядела темноту, скопившуюся внутри узкой маленькой комнаты, где магия авроры по непонятной причине не зажгла свет, а запирающие чары не действовали. Выставив над головой горящий экран сотового телефона, Коля вошёл первым. Под потолком на леске порхали бумажные бабочки. Здесь даже не было окон. Витражи заменяли их, искусственно подсвеченные изнутри, чтобы сымитировать солнечный свет. В углу мерцал единственный ночник в абажуре, включенный. Я прошлась до облезла детской кроватки, напичканной плюшевыми игрушками, а затем взглянула на заправленную постель, тоже крохотную, с изголовьем в форме сердечка. Везде были разбросаны кубики и куклы. От каменной стене, выкрашенной в розовый, была прибита картина в золотой раме. "Эй, посмотри, это разве не тот портрет, который мы видели внизу? Только здесь, кроме Сайфера, еще...» его дочь", выдохнула я. В отличие от идентичной картины в обеденной зале, обрезанной наполовину, здесь по правую руку от Сайфера стояла хрупкая девочка болезненного вида. Они даже не прикасались друг к другу. Руки девочки были прижаты к груди крест-накрест, словно в жертвенном смирении. Белокурые медовые волосы, убранные с салба голубым ободком, струились на белоснежное рюшевое платье. На миниатюрном личике без намека на улыбку или румянец серые глаза казались совсем огромными. Я представлял себе семейный портрет как-то уютнее. Хмыкнул Кол, отходя к платиновому шкафу и распахивая его дверцы. Послышался грохот и стук, поднявший в воздух облако пыли, от которой запершило в горле. Одри, подойди-ка сюда. Уронил что-то? Нет. Нашел Марка Сайфера. Знакомьтесь. Я встала рядом и опустила глаза на иссохший скелет в обрывках темной одежды, развалившейся на части от удара о каменный пол. Руки валялись отдельно от туловища, как и блестящая черепушка с пустыми глазницами. Она прикатилась к моим сапогам вместе с шейным отделом позвоночника. Я нагнулась, чтобы стереть пальцем грязь с круглого агатового медальона в форме скарабея. Оглянувшись на портрет, где на шее мужчины был изображен точно такой же, я вздохнула пыли смятения, чувствуя, как по спине пополз холодок. Не произнося ни слова, Коул схватил меня за руку и выскочил из комнаты. Когда мы спустились, все двери, прежде запертые, отворились сами собой, будто от сквозняка. Некоторые даже сорвались с петель, открывая кровати с балдахинами и бесчисленных скелетов, разложенных то там, то тут. "Это мертвый ковен», — прошептал Коул, судорожно озираясь на спальне. Его вырезали Никто не видел Сайфера уже тридцать лет. Вспомнила я слова Авроры, приваливаясь к колонии, чтобы совладать с головокружением. Теперь понятно, почему. Надо предупредить остальных. Бежим скорее. Дыхание сбилось, пока мы летели по длинному коридору, пытаясь на память вернуться к тому же обеденному залу. Вокруг было неприлично тихо, даже капание воды с потолка казалось оглушающим. Кол бежал впереди, но то и дело оглядывался на меня, чтобы я не отстала. Даже боясь представить, что здесь могло произойти, я испустила вздох облегчения, заметив впереди яркий платок, которым Зои подвязала волосы. "Уходим", воскликнула я и вцепившись в Зои, тряхнула ее за плечо, загипнотизированно смотрящую куда-то в сторону. «Ковен Сайфера давно мертв!» — кивнула она, так и не повернув головы. Вместо этого Зоя ткнула пальцем перед собой. "Лучше на это взгляни". Я повернулась. Все, включая Сэма Аврору и ее отощенье, не сводили глаз с гранитного фонтана, стоящего меж колонн, что делили коридор на три разветвления. В нем тек песок вместо воды, а на бортике, подпирая спиной мраморную статую с скорбея, раскачивалась девушка. При виде её липкая дрожь стекла по позвоночнику вниз, наливая свинцом ноги. Кол шагнул вперед, одним взмахом руки раскладывая ножах так, чтобы изгиб его длинного лезвия закрыл меня. Девушка медленно поднялась, облаченная с ног до головы в светлую одежду: кашемировая водолазка с воротом под самое горло, высокие ботинки и узкие брюки. Помимо лица открытыми оставались лишь ее ладони. Добро пожаловать, Одри, сказала она голосом смутно знакомым мне. Не думала, что ты захватишь с собой всю шайку. А это кто? Человек? Девушка хохотнула, глянув на Сэма, уже расстегнувшего кобуру. Полагаю, это ты, покровительница тюльпаны. Сухо сказала Аврора, сложив руки на рукояти своей трости, пока ее отошёб обнажали клинки. Я узнаю твой голос. Он звучал из того кристалла на ее шее, которым я, кстати, ее и за душу. Делай с ней что хочешь, девушка склонила голову набок, выглядя на удивление мягкой и безропотной. Моя помощь была лишь платой за то, что она добудет мне копию Гримуара Шамплейн. Кто ты такая? спросил я громко, прочистив горло. Она сделала шаг вперед к ярком лучу света, что просачивался сквозь прутья окна. Подставившись ему теплому и зернистому, девушка улыбнулась. "Не может быть", прошептала я. "Я уже видела тебя раньше. Тогда в школе у Исаака ты собиралась писать доклад, а у тебя хорошая память. Ты следила за мной?" "Может быть. И это ты отравляешь мне жизнь. Возможно. Чья ты дочь?" Медовые волосы больше не забирал голубой ободок, они свободно не спадали ей на плечи, доходя до поясницы. Под скром светиа абажура мягкие вьющиеся они походили на колоски из платины фарфоровая кожа с синеватыми прожилками как у отца ни одной родинки или веснушки лицо как чистое полотно а глаза большие серые как два серебряных блюдца мелодичный голос сирены так знакомый мне из детства поколыбельным, усыпляющим нас с братом в грозу за окном очевидно он тоже передается по наследству чья ты дочь снова спросила я то на что уже и так знала ответ Меня зовут Ферн, ответила девушка, глядя мне прямо в глаза. Мой отец Марк Сайфер, и потому я верховная ведьма Ковина Кливленда. А вот моя мать, что гораздо интереснее, Виктория Дефо из Ковина Шамплейн. Поэтому я твоя верховная. Кровь отлила от лица. Ферн приблизилась, но Коул тут же поднял ножах еще выше. «И это все?» — насупилась она, не обратив на него никакого внимания. "Ты больше ничего не скажешь? А что тут говорить?" Язык не подчинялся мне, но я постаралась убедить себя, что держусь достойно, стоя напротив последней своей живой сестры. Я тебя не знаю. Но очевидно, ты решила, будто то, что оба твоих родителя верховные, даёт тебе право на два ковена сразу. Не хочу разочаровывать, но это работает не так. Одри права. Неожиданно поддержала меня Аврора, пожав плечами. Формально вы обе являетесь верховными шамплейн, что на практике невозможно, но поэтому верховный становится та, что сильнее сказала Ферн. Или та, что родилась стать ею, возразила я. Где же ты была все это время? Мама говорила, что Сайфер убил тебя сразу после того, как понял, что ошибся в знамении. О, это длинная история, вздохнула Ферн, обводя указательным пальцем каменные стены вокруг, выложенные алебастром. Хотя вообще-то не совсем. Если коротко, то 150 лет я провела здесь, а точнее в той башне, куда высколом поднимались. Отец не убивал меня, Он запер меня, чтобы и дальше оставаться верховным колдуном, ведь когда рождается наследник, рано или поздно ты должен отступить. А мой отец уповал на сына, что верховенство продолжит передаваться по мужской линии. Если убить наследника не факт, что природа может разгневаться. Поэтому он выбрал альтернативу. Ритуал сабстетис, Подмена, переспросила я, стараясь не ежиться под изучающим взглядом фермера, рыскающим по мне с ног до головы. Причем здесь он? Моя отец с очень искусно интерпретировать старые заклятия. Он изменил ритуальную часть Sapstitision. Вместо того, чтобы убивать ведьму и забирать всю ее магию целиком, он с детства отрезал от меня по кусочку и по таким же кусочкам забирал мою магию себе, продлевая свою жизнь и молодость. Подмена ритуал боли, а больно мне было уж поверь. Ферна усмехнулась и её ротскривился как мученическая гримаса. Она потерла рукой шею, поправляя воротник водолазки. Мне оставалось только догадываться, что скрывалось под ним. Твой отец был монстром, но моя мать тоже монстр, отрезала Ферн. Как еще назвать женщину, бросившую свое дитя? Сафер убедил ее, что ты умерла. Или она позволила себя убедить? Как ты можешь говорить так? Ты ведь даже не знала ее». Кого? Эту подоскушку? Я знаю о ней все, Одри, как я о тебе. Я всегда была частью твоей семьи то её невзрачной блеклой частью, похожей на дым от затухшей свечи. Я наблюдала, как ты растешь. Я видела твою ссору с Джулианом, знала, какой соус ты любишь готовить к утке, брусничный с медом, кстати. Какой сериал смотришь перед сном, как учишься играть на скрипке и говорить на валлийском, смотрела, как ты играешь в снежки с семьей, которой у меня никогда не было. Я видела даже, как мучиться и сгорает от опухоли твоя мать. Унизительная участь для верховной ведьмы. Но, как говорится, собаке собачья смерть. Что-то внутри надломилось, заставляя меня пойти у на поводу. Она только этого и ждала. Стоило мне вскинуть руку, поднимая в воздух в византийскую мебель, как она тут же отразила этот жест, не давая мне сдвинуть ее с места. Противоборство двух первоисточников магии таких похожих, что почти едины. Я будто колдовала напротив зеркала и буквально чувствовала, как мозг закипает от напряжения, не совладать, не пересилить и не отступить, Равное мне во всем. Ты закончила? спросила Ферн, и я стиснув зубы, налегла на заклятие всей силой. Лично я? Да. Она повела другой рукой, и окно за ее спиной затрещало, разбиваясь на части. В особняк ворвался морозный воздух, а осколки стекла и деревянная рама просвистели мимо точно пули. Я сдалась, отпустив магию, и обернулась на Аврору, которая раскрыла зонт. Части окна, встреченные им, рассыпались в пыль, но она, как всегда, защищала лишь саму себя. На отошедших стоящих по бокам ей было плевать. Спустя несколько минут на них не осталось живого места. Зои вскрикнула и зажмурилась, когда туловище смуглого Габриэля расслоилось на две части, разрезанное по пояс с самым крупным осколком. Аврора свернула зонт и, взглянув на два с половиной трупа, сглотнула. Пожалуй, еще никогда я не видела, чтобы она была напугана. "Знаешь, мы можем договориться", миролюбиво улыбнулась она, я только закатила глаза. Другого ожидать от Авроры и не стоило. Ферн покачала головой. "Увы". Но у тебя нет того, что мне нужно. Я бы не была так в этом уверена. У меня есть все. Аврора разложила руки веером, приосанившись. Позволю знать, что именно тебя интересует. Мне нужны вестники даров. Зоя принялась буравить меня взглядом, но я не разделяла ее паники. Вынув из-под ворот куртки жемчужная жирели, уже почти полностью белая, я спокойно уточнила: "И это все ради них? Почему?" "Потому что вестники мой тайник" Джулиан обещал, ты позаботишься о его сохранности, и он не прогадал. Я просто пришла забрать его часть сделки. Погоди, Джулиан, задыхаясь, спросила я. Вы в сговоре? Одри, он же и мой брат тоже. Мы не в сговоре. Мы дружны. Даже более того, он часть моего ковена. Твоего что? Я рассмеялась и обернулась на ныне раскрытые двери комнат вокруг. Даже из коридора было видно скелеты, усеявшие дорогие ковры и кровати. Ферн лишь поморщила нос при виде них. Твой ковен мертв?» Да, кивнула она. Но то, что он мертв, не значит, что он не существует. В конце концов, кто бы что ни говорил, но я дочь своего отца. Я тоже искусно меняю правила. Собстетись он, ахнула я. Ты забрала себе их магию. Ты их и убила, верно? «Всех до единого, начав с отца. Думаю, ты согласишься, что они это заслужили. Когда я выбралась из той клетки, что называли моей спальней, единственным желанием было занять место полноправной верховной, какой я заслуживала быть. Но ведьмы в подчинении мне были не нужны. Мне было достаточно их силы. Вот я и решила все упростить. Ты убивала новоодарённых, чтобы пополнить свой призрачный ковен, прошептала я, и пазл наконец-то сложился. Ясная, четкая цепочка событий, которая вела меня в Кливленд с самого моего приезда в Берлингтон. Нет, с самого рождения. Но зачем тебе так много магии? Чтобы делиться ею, конечно. Это было совсем не то, что я ожидала услышать. Увидев это по моему лицу, Ферн вздохнула и в который раз объяснила, возвращаясь на кайму давно высохшего фонтана. Только представь, как много в мире таких, как я, бесправных заключенных, если не в стенах, то в рамке чьих-то идеалов. Я, Джулия, тюльпана, Рафаэль, нам всем не дали и шанса. Зоя рядом с моим плечом вздрогнула и Ферн метнула на нее снисходительный взгляд. Сколько нас еще таких покорных в тени, тех, кому не повезло родиться с золотой ложечкой во рту? Разве это честно? А то, что ты сама выбираешь достойных стать верховными, это честно? рыкнула я, выведенная из себя. Я никогда не хотела рождаться верховной, но каждый несет свой крест. Ты же отнимаешь у других жизни, чтобы что? Дать обозленным ведьмам шанс пробиться к власти? я ведь и тебе помощь оказала, оскалилась Ферн. Ты же не думаешь, что стала сильнее лишь благодаря зазубриванию заклятий. Куда, по-твоему, делась магия новоодаренных? Я не забирала ее себе, грудную клетку сперла. Все, что я видела перед собой это лицо, похожее на мое собственное, и аметистовые глаза Авроры, засверкавшие в темноте, когда она принялась обходить меня по кругу. Я сжала жемчужины пальцами, пытаясь раздавить их, как ту правду, что звенела в ушах. В твоих вестниках заключена магия, собранная мною из новоодаренных. Я убивала ради тебя, Одри, ради Джулианы, чтобы ты поскорее освоила восемь даров и сделала его верховным. У каждого ковина свои правила, и остается лишь подыгрывать им. В случае Рафаэля мне было достаточно обучить его собствентистий, чтобы он сам превзошел Зои, и у Марилово просто не осталось выбора. Но в случае с Шамплен все сложнее. Ты должна передать Жюльену верховенство добровольно. Ферн снова принялась болтать ногами, качаясь на бортике фонтана туда-сюда, как на качелях. Я предложила ему просто убить тебя, чтобы я стала истинной верховной Шамплейн и сделала все по-быстрому. Но Жюль, ведь одержим тобой. Что же, один раз и я могу уступить. Наш брат тоже заслужил свое счастье. Теперь, когда ты почти закончила обучение, вестники тебе больше ни к чему. Ах да. Ещё там магия твоих драгоценных братишек и сестричек. В ночь, когда Джулиан убил их, я попросила его на время снять с тебя ажирели и провести с субстетис, чтобы их ценные силы не пропали понапрасну. С тех пор твои вестники это мои вестники. Вот такие дела. Теперь, когда твоё любопытство удовлетворено, ты отдашь мне их или как? Я тянула жемчужное ажирели, пытаясь вдохнуть. Оно будто титановое сдавило мне горло расхаживая по коридору, чтобы немного успокоиться, я отмахнулась от протянутой руки Коула и снова взглянула на Ферн. Руна рождения, вырезанная на теле очередного несчастного, изображение солнца, олицетворяющее близнецов и придуманное для нас двоих Джулианом, Черный жемчуг как насмешка над всем, что мне дорого. "Да, Одри», — прошептала Ферн вторым моим мыслям. "Я поклялась Джулсу не убивать тебя, но это не значит, что я не могу сломать тебя иначе. За что?" Только спросила я, чувствуя слезы ярости и боли разъедающие щеки. За что ты мстишь мне, Ферн? Я даже не знала о твоем существовании. Я мщу не тебе, Одри. Я мщу Виктории Дефо. Я убедила ее родного сына убить других ее детей, а отца маленькой Верховной превратила в чудовище, каким был отец мой. Я заставила тебя пройти через то, через что пришлось пройти мне, чтобы ты перестала быть на нее похожей. Я разрушу все, что она любила, включая тебя. Если загробный мир существует, то пусть она сидит и смотрит, как все, что было ей дорого, полыхает адским пламенем. А теперь Ферн поднялась и, очучившись в центре зала, протянула ко мне раскрытую ладонь. Вестники, пожалуйста. Губыщий палац слёз, тёплакари глаза ковала смотрели с надеждой и нежностью, но стоило ему обернуться к Ферн, как от этого выражения не осталось ни следа. Для нее он снова превратился в охотника, почти упирающегося остриём ножа на ей в грудь. Сэм пришел в движение, подняв пистолет и выступив вперед Зои так будто и впрям мог защитить ее. Я же опустила глаза на жемчуг и, сжав его в пальцах, усмехнулась. Попробуй забери. Ферн вздохнула, вытягивая из кармана бронзовый свисток на цепочке. Я рассчитывала на такой ответ. Еще до того, как она обхватила свисток губами и выдохнула пронзительную мелодию, Кол уже вскинул голову и оттолкнул меня, заставляя пригнуться. Тень, висящая под потолком, всколыхнулась, точно живая, сделавшись осязаемой с наточенными когтями лезвия, и лезвиями, эта тьма, обрела форму и, повернув к нам свою уродливую белую маску, спикировала вниз. Кол отбил атаку одержимого Исака одним быстрым выпадом. Лезвие ножа навстречилось с маской, оставив на той плоский дол и едва не разрубив пополам. Отброшенное назад существо снесло с собой половину фонтана и заскулило. "Неплохо, Коул Гастингс", оценила Фер, наблюдая за ними. "Джулиан сказал, ты самый жалкий охотник, каких видел свет. Но, кажется, он просто ревнует". Коул фыркнул, выставив меч, но его тут же сбил с ног поднявшийся Исаак. Как те лезвия принялись рвать все, что встречали на своем пути. Коул вскинул клинок, защищаясь, и он прошел тьму насквозь. Чудовище словно не заметило этого. Как защитный кокон, тьма была гораздо плотнее и больше, чем тело Исаака, спрятанное внутри. До него предстояло еще достать. Краем глаза я увидела еще одну тень, облаченную в фиолетовое пальто, а затем меня сковало обездвиживающее заклятие. Руки вытянулись по швам, а колени подогнулись, заставляя меня преклониться ей. "Аврора, что ты делаешь?" вскрикнула я, когда она сорвала вестники даров с моей шеи и с вожделением прижала их к своей груди. Взор ее, сделавшись маслянистым и торжествующим, заблестел. Я так и знала, прошептала она благоговейно. Магия. Я чувствую ее. Так много. Извини, Одри, но столь могущественная вещь нужна мне самой. Она стукнула тростью трижды, и клюквенные губы произнесли одно из своих коронных заклятий, которое я видела на шестой странице ее раздела. Ферн, застыв у фонтана, издала такой яростный рев, что содрогнулась вся гора Кливленд, но Аврора его уже не услышала, растворившись в воздухе. Я села на полу, чувствуя тепло, растекшееся внутри грудной клетки, благодарность Авроре за ее проворство, трусость и лицемерие. Где еще мой жемчуг будет в большей безопасности, чем в лапах коварной ведьмы, привыкшей выживать столетиями? Упс, невинно улыбнулась я, пожав плечами, когда лицо Ферн, пылающее красным, повернулось ко мне. «Проворонила!» «Вакант in вдруг сказала она. И Изои позади завижало, когда мрак, наполняющий дом Ковена, сгустился и зашипел, подбираясь все ближе. Дар некромантии, освоенный в совершенстве, мог не только призывать мертвых, он мог отдавать им на растерзание живых. Я почувствовала остальные щупальца, тянущие меня за лодыжки, и подожгла несколько из них, пытаясь отбиться. Вопя и расползаясь, жадные души все равно возвращались, чтобы утолить свой голод. Тяжело без дара прорицания, правда? просила Ферну Зои, когда сгустки тьмы затащили ту в угол зала и приложили виском об стену. Кровь потекла по черным вьющимся локонам, пятнами расползаясь по платку такого же цвета, а ее капли, собравшиеся в выемке над верхней губой, вдруг стянули ей рот, точно жвачка. Зои замычала, не в силах договорить ответное заклятие, пока кости ее трещали и стискиваемы по мере того, как Ферн сжимала свой кулак. Сэм, ошеломленно наблюдая за тем, как Кол борется с Исааком, пытающимся сбросить его с окна, подался на тренированным рефлексом. Вот только для борьбы с ведьмой их приобретенных в полицейской академии и армии было недостаточно. Он выпустил в ферм половину магазина, но все пули вернулись к нему. Сэм вскрикнул, подкошенный и упал напротив Зои с простреленным бедром, боком и коленом. Весь мир вокруг сузился до размеров спичечного коробка, секунды длились целую вечность. Я открыла рот, кинувшись к Ферн с иссушающим заклинанием Авроры, но боль, прошившая каждую клеточку тела, выбила из меня весь дух. "Ах, кажется, твоего Аташи ранили", сделанным сожалением сказала Ферн, обернувшись на колла, пригвожденного к подоконнику когтями Исаака. "А ваши чувства друг к другу породили связь, не так ли? То, что должно было стать твоей силой, стало твоей же слабостью". Я закричала, опрокинувшись на спину, когда Исаак ударил Коула снова. Было даже страшно представить, Если это лишь отголоски той боли, что испытывает он, то какова же эта боль на самом деле? С пальцев Исаака сочилась кровь Коула, но он, сбросив его с себя, поднял с пола свой навахан. Метка на его запястье горела точно солнце, освещая половину зала. Она выжимала из меня все силы, и я охотно отдавала их, готова и вовсе остаться без магии, если это его спасет. И что же мне теперь со всем этим делать? простонала тем временем Ферн, снова усевшись на бортик своего фонтана, как ни в чем не бывало. Я услышала мычание Зои и с трудом повернула голову, дрожа от судорог с головы до пят. Во рту растекся металлический привкус. Чтобы сдержать крик и не доставить Ферны еще больше удовольствия, я стиснула зубы так, что чуть не откусила себе язык. Высвободив одну руку, Зои потрясла в воздухе запястье, поняв все без слов, я перевернулась на бок и полезла к себе в карман, чтобы выбросить на пол золотой браслет. Тьма тут же потекла с него, отдалённо похожая на ту, что пыталась перемолоть кости Зои. Но в отличие от нее, эта тьма была ласковой и пушистой. Хозяйка, мяукнул блуд, появившийся первым. Уши его были прижаты к макушке, а красные глаза со серечками-лентами блестели от слез, пытаясь разжалобить. Мы так больше не будем, проскулил Спор, вышагивая вторым. Просто тот олень был таким аппетитным, мы не устояли. Мы сейчас хотим есть. Не запирай нас больше. Пожалуйста. Последнее Эго добавил неохотно, руководствуясь вовсе не совестью, а исключительно своих худобой и ребрами, проступившими от голода. Погоди, спор потянул Эго за узел сплетенных хвостов, судорожно озираясь. Где это мы? Хозяйки нехорошо!» — тихо заметил Блуд, потираяся мою щеку влажным носом. «Ее убьют, забормотал Спор, его холку взрошел страх. Точно убьют и нас тоже. Замолкни. Эго полоснул его побоку как тесте лапой. Рубиновые глаза, сузившись, приблизились к моему лицу. Я знаю, как мы искупим свою вину. Отпусти нас. Прогремели выстрелы. Кол палил высоко одной рукой, надеясь выкрасть момент и всадить в него клинок другой, но все было тщетно. Исаак переполз на стены и потолок, дожидаясь, когда Кол истратит все пули. Удар. Удар. Еще один. Существо снесло с собою одну из колон, но тут же оправилось и метнуло Коула через весь зал. "Думай скорее, а то тебе уже ничто не поможет", нетерпливо рявкнул Эго. "Ну же!" Коул, чья усталость передавалась мне точно так же, как и боль. Зои, парализованная, бездвижная в магическом капкане, с семо стекающей кровью. Я зажмурилась, проклиная все на свете и выпалила: "Я отпускаю вас". Гримы переглянулись и оскалили бритвы на острой пасти, подражая человеческой улыбке а затем сделались прозрачными и бесплотными, опустившись на зал удушливым туманом, прежде чем рассеяться. Отличный план, Зои, пробормотала я, покинутая теперь не только соратницей в лице Вороро, но и собственными фамильярами, решившими, что это их последний шанс ускользнуть отсюда живыми. Набрав легкие побольше воздуха, я медленно пристала на колени, чтобы затем подняться. Ладно, тогда по старинке. Эй, Ферн! Она отняла пальцы от напряженного лба и подняла голову, Пожалуйста, не мешай, вздохнула Ферн удручённо. Я тут думать пытаюсь. Исаак, она обернулась на моего отца, в конец озверевшего, несущего все раморные статуи на своем пути, лишь бы не дать Колу загнать себя в угол. Заканчивай, а я закончу с этим. Ферн стала со снисходительным видом выжидая, когда же я выпрямлюсь и преодолев нашу связь с Колом, буду готова оказать хоть какое-то сопротивление. Ты ведь знаешь, что в любой момент можешь прекратить эту боль, разорвать вашу связь. Нужно всего лишь заблокировать доступ Коола к твоей магии. Правда, тогда Исаак убьет его, но ты хотя бы сможешь со мною драться. Мы должны быть равны. Избиение младенцев мне совсем не интересно. А что происходит с ним, тебе интересно? Зоя, разлепив окровавленные губы, вдруг улыбнулась таким задором, что я почти перестала ее узнавать. Проследив за взглядом в ферму, стремившимся мне за плечо, я повернулась. Сэм по-прежнему лежал на полу, но если еще минуту назад он не подавал признаков жизни, то сейчас каждая его мышца сотрясалась в конвульсии, как в эпилептическом припадке, он давился пеной и чем-то черным, маслянистым, проворно забирающимся внутри ему через горло. Что за мерзость ты с собой притащила, воскликнула Ферн с неподельно ужасом, попятившись к фонтану. Ну, его зовут Сэм. Растерянно ответила я, наблюдая, как рваные края его ран сползаются вместе, спина выгибается дугой, а ногти удлиняются в серповидные когти. Это продолжалось не дольше минуты, но когда Сэм поднялся, в нем едва ли можно было узнать человека. Он стоял уже не на ногах, а на лапах таких массивных, что те порвали кожаные ботинки. Он пригибался к земле, выдыхая в воздух вместе с паром утробное рычание, застёвшее в глотке. С Зубов, увеличившихся вдвое, капала зловонная слюна. Я увидела шерсть, покрывающую клочками его руки под разорванной тканью одежды. Их обвивали вздувшиеся вены, а по стенам залах листал длинный скорпионний хвост с острым жалом на конце, сочившимся зеленоватым ядом. Единственное, что позволяло узнать Сэма в этом существе, похожем на мантикору, это копна рыжих волос, торчащих меж двух кошачьих ушей с такими же рыжими кисточками. Он открыл глаза, светящиеся красным, и его зрачки опасно сузились, отражая свет. "Ты еще что такое?" — спросила Ферн. "Моё имя Мантак", ответила полым голосом то, что сидело внутри Сэма, губы которого даже не двигались. "Я есть гений ищущий покровительствующий, я есть Асар Уннефер, проводящий по долине, я Шеду, принц дураков, и тебе не следовало обижать верховную". Сэм, точнее то, что присвоило себе его тело, очутился впритык Ферн раньше, чем она успела выпалить одно из своих заклятий. Обрывки ее колдовства ударились о шеду, точно волны о скалы, и отхлынули обратно ни с чем. Шеду и сам состоял из магии. Сбитая с ног Ферн очутилась под его телом и стогающим из себя тигриный рык. Длинный скорпионний хвост колыхнулся в сторону и разорвал путы теней, сдерживающих Зои, а затем жало вонзилось Ферн в ухо. Смрадный яд впитался, и сила Ферна слабла, как по щелчку пальцев. Зоя окончательно выпуталась, а мне резко сделалось легче дышать, по крайней мере, морально. "Хэлиждалор", сказала я, и Ферн застонала, борясь с ментальной болью, как боролась с ней и я. "Ну что, давай. Теперь мы равны". Схватившись за свисток, висящий на шее, она издала нежное трезвуче, Исаак, отвлёкшись от Коула изодранного, но распаленного в битве, помчался к ней одним пульсирующим сгустком. Он не успел пересечь и половину зала, как Навахан, разложенный до метра, разрезал воздух вместе с коконом, защищающим его. Ужас исказил лицо Ферн, но лишь на миг. А затем сущность, поглотившая Исаака, начала сползать с него, как апельсиновая кожура. Слезвие Новаха закапала кровь, там, куда приземлялись ее капли из чёрной отравленной, она превращалась в горячую человеческую. Я вдруг поняла, что пытался сделать кол все это время, гоняя Исаака по залу. Он пытался освободить его. На полу лежала отрубленная мужская рука с платиновыми часами и застывшими шестеренками механизма, куда заполз дибук как в свой домик шкатулку. Исаак упал на колени, хватаясь за кровоточащую культю и, кажется, даже не понимая, что с ним произошло. Коул уже привалился к краю фонтана, восстанавливая дыхание и сложил на бахан, стряхивая багровые ошметки. «Сам идиат — Сам "Самидиат", хрипло прошептала Ферн. Мы успели встретиться глазами, а спустя секунду она исчезла, признав поражение. Выражение серых глаз, сосредоточенных и спокойных, как у нашей матери, врезалось в мою память навсегда. Шэду сутулив спину, сверкнул узкими зрачками, оглядывая зал. Увидев Зои, он застопорился, будто не в силах сладить сам с собой и решить, что делать. От этого тело его затрещало, разрываясь на части. Шерсть начала сходить, уступая обычной коже, Исчез скорпионний хвост, а следом за ним когти и уши. Когда рубиновую радужку сместила болотное, Сэм закричал, падая навниз, а то, что сидело у него внутри издало обиженное мяуканье, выпрыгнуло наружу вместе с рвотой. "Фу", сказал зерошеный эго, принявшись судорожно вылизывать грязные лапы. "От этого смертного воняет псиной! Его кровь испорчена. Мы теперь тоже воняем". Зато он жив, и верховная тоже, замурлыкал Блуд довольно. А я хочу есть, вздохнул спор и покосился на Сэма бездыханно лежащего на том же месте, где он стоял. Хм, надо было сожрать его внутренности. Еще ведь неизвестно, когда нас покормят. Зои подорвалась к нему и уложила на спину, поместив голову Сэма к себе на колени, она запустила пальцы, усеянные кольцами, ему в волосы. Огненные они слиплись от пота, прилипая к его лбу. Сэм часто дышал, словно оправляясь от гриппа, и открыв глаза, уставился в потолок. Господи, прошептал он. На хрена я в это ввязался? Зои звонко истерично рассмеялась. Солнечная метка, горящая вокруг запястья Коула, медленно угасла, и боль, пронзающая плечо, сделалась терпимой. Размяв руку и немного придя в себя, я тут же прильнула к Коулу, как только он оказался рядом. Как думаешь, сколько у тебя переломов? встревоженно спросила я, ощупывая его посиневший висок со свежим кровоподтеком. Около восьми, не меньше. Это если считать все сломанные ребра за один». Коул натянул улыбнусы так иступленно, что я не сдержалась и поцеловала его. Моего веса хватило, чтобы его колени подогнулись, утягивая нас обоих на пол. На нем не осталось живого места: руки в лиловых синяках, живот и щеки, исполосованы когтями лезвиями, волосы спутанные и промокшие в крови, что раскрасило Коула как камуфляж. Он опустил навахан рядом, и я осторожно переняла его горячую ладонь в свою холодную, прижимая к своей щеке. "Поздравляю", сказала я. Ты мой аташе?» Он кивнул, но тут же встрепенулся, услышав за спиной надрывный кашель. Исаак дополз до фонтана, и оторвав лоскут от своей несуразной полосатой рубашки, в которой избежал из школы Борлингтона, перемотал обрубленное запястье. "Спасибо", поблагодарил он Коула, затем с трудом заставил себя посмотреть мне в глаза. "Прости, Одри". Я покачала головой, поднимаясь и садясь на бортик рядом. «Все в порядке, пап. Дай посмотрю". Иссад боязливо протянул замотанную руку. Кровь уже пропитала ткань. Побелевший, точно просто неизнеможенный, он стиснул челюсти и замычал, терпя мои прикосновения, пока я разматывала узел. Ярко-алый обрубок, с торчащей плашкой кости, едва не вызвал у меня тошноту, но я сдержалась. Сейчас будет больно. Феху. Сырая плоть затлела, запекаясь по краям, когда искры дошли до оборванных сухожилий и окончательно прижгли запястья, остановив кровь. Исаак издал такой оглушительный вопль, что у всех заложило уши. Глаза его закатились от боли, и он свалился с фонтана, отключившись. "Надо уходить", сказала Зои, помогая ему подняться, чтобы тот в свою очередь помог Исааку. "Нечего больше тут оставаться, разве что". "Кол, сзади!" Я вздернула голову. Там, где валялись отколотые части гранитных проемов и деревянной мебели, закрутилось молочно-перламутровое облако. Оно быстро приобрело форму точёной фигуры с узкой талией, а затем пропустило в особняк и копну медовых волос. Чуть не забыла отдать подарок. Кол резко обернулся, скидывая ваха, но было поздно. Ферн, приставив губам ладонь с развязанным мешочком, уже сдуло с нее бриллиантовый порошок. Стеклянные крупицы, такие маленькие, словно молекулы воздуха, замерцали в пурпурном свете заката, проливающемся через разбитые окна. Порошок струей ударил Коулу в лицо, и он выронил меч, не успев закрыть глаза. Привет от Джулиана. обернулась и подмигнув мне исчезла. Подвеки мне будто насыпали тонну песка, глаза слезились, но проморгавшись, я уже спустя минуту снова смогла видеть. А вот Коул нет. Что со мной? Прошептал он, падая на колени, когда жгучая боль оставила его в покое, но забрала с собой самое ценное, что у него было. Что она, черт возьми, сделала? Одри Я ничего не вижу, Его звенящая паника поглотила меня. Я стояла в нескольких метрах и смотрела на два бельма, перекрывших теплый ореховый цвет. Тело окаменело, не слушаясь, и я не могла двинуться с места, пока Кол не провыл снова. Одри, я крепко обняла его за плечи. Он схватился за меня, утопая в темноте. На его лице все еще мерцал едкий серебряный порошок, омываемый смешением слез и крови, что струились из под слипшихся ресниц. Одри, «Все хорошо. Будавила я и лишь чудом мой голос не дрожал от рыданий, беззвучно сотрясающей грудь. «Все будет хорошо, Коул. Скоро это пройдет! Я сделаю так, что пройдет! Все нормально. Я тебя не вижу, повторил он едва слышно, уставившись в одну точку на уровне моей щеки и протянул трясущиеся руки, трогая мое лицо, мягко, плавно, ласково черчивая подбородок и соленые губы. Ты плачешь? Нет. Соврала я, перебирая пальцами каштановые кудри. Что с моими глазами? Я сглотнула желчь и Коул снова погладил меня по лицу, давая силы, чтобы ответить. Это мацубуси, порошок из толчёного стекла и кварца. Он ослепляет Коул навсегда. Но я найду способ все исправить. Найду, я клянусь тебе. К счастью сдерживать клятвы моя коронная фишка.